Глава тридцать восьмая В субботу вечером я подъехал к дому Маши намного раньше, чем было назначено. Просто не мог уже терпеть и ждать. Вышел и затянулся сигаретой. Пиздец, как нервничал. Каждые десять-пятнадцать секунд смотрел на часы и не мог дождаться восьми вечера. Наматывал круги возле её дома и, не удержавшись, всё же нажал на звонок. Спустя минуту увидел, как из окна, чуть убрав шторы, выглянула бывшая тёща. «Ты рано», — заметила мама Маши, когда вышла ко мне. «Да я знаю». И всё, блядь, больше ничего не смог придумать. Просто с нетерпением переводил взгляд ей за спину, в сторону дома, где точно знал, есть Маша, и я её скоро увижу. Мне нечего было добавить, я тупо молчал, надеясь, что Маша, может, выйдет или ходит где-то по двору. Ирина Алексеевна всё поняла и не стала меня и дальше мучить. «Ладно, проходи». Она отступила и махнула рукой мне в сторону дома. Я сначала растерялся, но потом не смог сдержать глупую улыбку. Бляха-муха, веду себя как мальчишка. Знаю, что мне ничего не светит, но радуюсь, как будто у меня сегодня день рождения. Спасибо, сказал быстро, хотел уже пробежать мимо бывшей тёщи и побыстрее оказаться внутри, но потом вспомнил, что купил цветы для них и маленький подарок для Маши. Правда, не знаю, примет ли она Но я не смог удержаться, когда увидел в ювелирном магазине этот тонкий, но до безобразия нежный браслет с подвеской в виде детских маленьких ножечек. В этом подарке нет никакого подтекста или намёка на наши отношения, поэтому очень надеялся, что она примет в знак благодарности за то, что она выдержала все испытания, и сейчас мы имеем возможность радоваться и ждать появления на свет нашего малыша. Я сейчас Забрал цветы и маленькую коробочку из машины и направился на встречу Ирине Алексеевне. Ирина Алексеевна, это вам, протянул букет из лилий маме Маши. Спасибо, коротко поблагодарила и взяла скромный букет, купленный от чистого сердца. Стоило мне сделать один шаг внутрь дома, как я почувствовал до боли знакомый запах родного человека. Я ужасно нервничал, потому что не знал, что говорить и как вести себя с Машей, ведь на ужин пригласила меня её мать, а не сама она. Скорее всего, Маша не хотела и дальше меня видеть. Скорее всего, я здесь нахожусь только благодаря мудрости Ирины Алексеевны, которая понимает, что держать меня вечно вдалике не удастся, так как скоро у нас родится ребёнок. И тут уже обиды Маши не будут иметь значения. Я отец и имею право видеться со своим ребёнком. Вот и Ирина Алексеевна устроила нам этот ужин, чтобы наладить хотя бы минимальный и такой необходимый мне в первую очередь контакт. Не дурак, я всё это понимаю и безумно благодарен ей за это. Мне этого будет достаточно. Проходя в зал, я позову Машу. Я ничего не ответил, молча прошёл в зал и стал ждать. Прошло, наверное, минут 15, которые мне показались целой вечностью, прежде чем появилась она. Зашла Одетая в скромное домашнее платье с закрытым декольте и длинными рукавами, ничего необычного, кроме того, что платье довольно облегающее. Я сразу заметил её округлившийся животик и чуть не задохнулся от кома в горле, когда осознал, что я не смогу жить без неё, без них. Когда я не видел её, мог держать себя в руках, но сейчас, когда она здесь передо мной, такая красивая и с округлившимся животиком, Понял, что не смогу. Вот только она не вернётся. Вы тут пока поговорите немного, а я накрою на стол. Расчитывала всё-таки на другое время, а тут ты раньше приехал, так что придётся ждать. Затянувшуюся тишину нарушила Ирина Алексеевна. Да, конечно, без проблем, ответил я, прочистив горло, еле оторвав глаза от Маши. Бывшая тёща вышла, а я взял наконец-то себя в руки и поднял букет. которую успел положить на комод. Привет. Это тебе, протянул цветы Маша. Она поджала губы и нехотя, но всё-таки взяла цветы и, пройдя чуть вперёд, положила их обратно на комод. Привет, только и ответила. Как ты себя чувствуешь? спросил после минуты молчания. Маша старалась не смотреть на меня, и тогда я заметил, что она тоже волнуется. Хорошо, снова короткий ответ. Я рад это слышать. Не могу долго держаться и снова опуская свой взгляд на её аккуратный животик. Так хочется подойти и протянуть руки, чтобы коснуться и почувствовать своего ребёнка. Не могу прогнать эти мысли, оторвать глаза тоже не могу. В какой-то момент Маша обнимает себя, закрывая руками свой живот. Я сразу хмурюсь и поднимаю на неё взгляд. Вижу её не самый дружелюбный настрой ко мне и впервые за всё это время злюсь. Она подходит к дивану и садится. Взяв в руки одну из маленьких подушек, которую кладёт вроде бы себе на колено, но по итогу получается так, что мне теперь не виден её животик. «Не надо!» — тихо прошу, буравя эту чёртову подушку. «Не надо что!» — кулким тоном отвечает. «Что бы ты сейчас ни сказала, ты права. Я знаю, что не заслуживаю тебя и знаю, что ты не хочешь меня видеть. Возможно, даже ненавидишь меня». Я всё это знаю и принимаю, но, Маша, я ведь тоже, как и ты, заслужил его. Она меняется в лице, черты сразу смягчаются, опускает глаза и начинает нервно теребить длинные нити, что висят на всех сторонах подушки. Я медленно подхожу, забираю у неё эту подушку и бросаю её чуть дальше от места, где сидит Маша. Она ничего не говорит, а после я опускаюсь и сажусь рядом с ней. Маша сидит прямо и даже не поворачивается ко мне, часто дышит, выдавая свое небезразличие. Внутри я, конечно, ликую, но сильно не надеюсь ни на что. Поворачиваюсь к ней и, в наглую, не спрашивая ее разрешения, кладу ладонь на округлившийся живот. Маша тут же громко срывает дыхание и замирает. «Руслан!» тихо выдыхает мое имя, и шокированными глазами смотрит на меня. Она начинает делать редкие, но очень глубокие вдохи. Уверен, она почувствовала то же, что и я. Ребёнок зашевелился сразу после моего прикосновения. Я не уверен, что это из-за моего прикосновения, но так надеюсь, что он почувствовал меня. Я улыбнулся своей мысли и поднял снова глаза на Машу. И часто он так активничает. спросила осипшим голосом Блять, я хоть и держался внешне спокойно перед ней, но внутри у меня была целая буря. Грудь распирало от милейших чувств к Маше, к ребёнку. Хотелось просто выть от того, что лишён всего этого. Руслан. Она тоже, как и я минутами ранее, прочистила тихо горло и продолжила говорить. На самом деле, это не он. Я тут же улыбнулся. Сразу понял, что она имеет в виду. То есть, хочешь сказать, что у нас будет дочка? Нет. У нас будут близнецы. Мальчики. Маша тут же покраснела, но не стала отводить глаза, видимо, хотела посмотреть на мою реакцию. Ну а я просто впал в ступор. Был шокирован и дико счастлив. Мальчики. Да. ответила тут же, без каких-либо сомнений. Я был так счастлив и окрылён, что забыв обо всём, быстро потянулся к Маше и обнял крепко-крепко, сжимал её так, как раньше делал это, понимая, что возможно, это в последний раз. "Спасибо", прошептал, вдыхая жадно запах её волос. Она не дала себя долго обнимать, как я и предполагал. И буквально спустя полминуты надавила мне на грудь своими маленькими ладошками. "Прости, я просто очень счастлив". Отвернулся от неё и протёр быстро лицо ладонями, чтобы собиравшаяся слёзы не увидела Маша. Встал и прошёл к окну. Столько всего в голове сейчас было, что она просто не выдержала и начала болеть. Виски дико сдавливало, но я всё равно был счастлив. Молчали оба, так бы и продолжили, если бы не мама Маша. которая пришла и позвала нас к столу. В целом сам ужин прошёл тихо. Перекинулись вежливыми фразами с Ириной Алексеевной, и на этом всё. Маша и слова не проронила, буравила меня взглядом периодически, как и я её, в принципе. А по завершению вечера я попросил Ирину Алексеевну оставить нас с Машей наедине, достал коробочку с браслетом и протянул её Маше. Это маленький подарок. Она тут же отрицательно замотала головой. «Не спеши отказываться. Я его дарю тебе, как матери моих детей. На больше я не смею претендовать, да и ты не разрешишь. Поэтому прошу принять этот скромный подарок. Я знаю, что тебе он понравится». Она промолчала, и я принял это как знак согласия. Вытащил браслет и протянул, чтобы надеть на её тонкие запястья. Она не сразу, но всё же протянула правую руку. А после подняла её... И начала изучать второй рукой, зацепив пальцами колон в виде крошечных ножек. Она впервые за весь вечер улыбнулась. "Спасибо", ответила, немного смутившись. "Я рад, что тебе понравился подарок", сказал серьёзно. "Маша, я хочу приезжать к тебе, хочу видеть, как проходит твоя беременность. Прошу, не отталкивай меня. Позволь быть рядом со своими детьми. Всё будет так, как ты захочешь". Когда разрешишь, тогда и буду приезжать. Когда скажешь, что на сегодня достаточно, буду уходить. Просто позволь. Я иначе не смогу, особенно сейчас, когда я знаю, что у нас их будет двое. Не лишай меня этого. Я просил так, как не просил никогда и никого в своей жизни. Если бы надо было, готов был даже на коленях просить. Но в очередной раз убедился, что я выбрал в своё время правильную женщину. Хорошо, Руслан. Приезжай, когда тебе захочется. Только Только что. Не верь своему ушам, перебил и тут же переспросил об условия, которые она хотела озвучить. Только заранее предупреждай о своём приезде, переборов себя, закончила своё предложение. Хорошо. Спасибо. Для меня сейчас это было безумной радостью. Сделал уже шаг в сторону выхода, но потом резко остановился. Обернулся, подойдя к ней близко, позволил себе наглости ещё раз потрогать её животик, и как дурак, до безумия счастливый дурак, обратился к своим мальчишкам, будто они могли меня услышать. Я вас очень люблю. Слышите? Папа вас уже очень сильно любит. Поднял глаза и обратился теперь напрямую к самой Маше. И тебя люблю до безумия. И до бесконечности всегда любил и буду любить даже если ты разлюбила